Или я чувствовала. Но на папе не было ни одной царапины, ни одного синяка. Как она это сделала? Недавно я пережила очень неприятный момент. Один пожилой мужчина случайно увидел меня без ничего. Ему едва не стало плохо сердцем Позже я подумала, это пусть и ненадежный, но все-таки способ убить человека, страдающего аритмией. Не знаю, сколько попыток пришлось предпринять Розе, но одна из них закончилась успехом. Он загнулся с первой попытки. Я только разделась, ничего такого даже сделать не успела. он уже ушел под воду. Полагаю, Роза, вы вышли из ванной комнаты уже одетая, а потом первые прибежали на крики Дарьи. На всякий случай вы все там хватали руками, чтобы оставить побольше отпечатков пальцев. Кстати, вы упоминали, что ванная комната имела мирный вид – Хотя на самом деле шампунь валялся на полу, мыло... Но вы старались не драматизировать, чтобы никто не усомнился в том, что смерть Ивана Леопольдовича была случайной. Ясное дело. Верно излагаете. Скотина. Спокойно, брат. Эмоции потом. А с вашим Романом вообще ничего не стоило расправиться. Я вывел его под дождь, крепко поцеловала и велела не двигаться с этого места. Что бы ни случилось... Влюбленный дурак был готов ради меня на все. Он собирался взять меня с собой в Канаду. И что же дальше? Она поднялась в комнату Димы Куманцева, которая стояла пустой, вышла на карниз и толкнула вазу. Роман ничего не слышал, потому что повсюду громыхало и лило. Очередная часть наследства была спасена. Еще сообщников очень беспокоил Дима. Им удалось узнать, кто он на самом деле. Частный сыщик который наверняка не просто так появился в доме. Неизвестно, кто его нанял. Избавляться от него сразу было нельзя, мог подняться шум. Поэтому Диму похитили и держали в заперти, чтобы он время от времени мог звонить и успокаивать нас. Позже его, конечно, убили бы. Его бы стали разыскивать родственники. А чтобы его последующее исчезновение не выглядело странным, Диму решили обвинить в убийстве, которого он не совершал. Жертвы выбрали меня, потому что я тоже мешалась под ногами. Сдавала вопросы, вынюхивала. Думаю, большое впечатление произвела на Розу сцена в кабинете Валерия Леопольдовича. Она заглянула к нему в тот самый момент, когда я держала в руках книгу «Страна филателия», а владелец ценных марок что-то такое рассказывал и объяснял. «Роза понятия не имела о том, что на самом деле я положила в эту книгу записку. Она испугалась. Вдруг я раскрою тайну наследства. Ведь я помощница частного сыщика». Она утащила книгу и спрятала под диван в гостиной. А почему не у себя в комнате? Книгу мог кто-нибудь увидеть. Например, Люба, которая там убирает. Ни в коем случае Розу, то есть не сестру Катю, не должны были связать с Марками. Когда же я полезла под диван за кольцом Софьи, Роза поняла, что книга обнаружена. Я сделала вид, что ничего не заметила из-за записки. Но она этого не знала и решила, что я уже о чем-то догадываюсь поэтому решено было устранить меня как можно скорее.